Вестники. Огромная река, пробившись сквозь горы, разливалась среди лесов, а затем спускалась на равнины. В иных местах с одного берега не видно было другого, а об её истоках никто и вовсе не знал. Одни считали, что воды реки падают с неба. другие, что из самых глубоких земных недр. Третий, что река опоясывает земной шар и не имеет ни начала, ни конца. Но для всех она была великой и священной. С древних времён почитали и поклонялись ей народы, селившиеся по берегам её. Покою Полноте жизни, довольству и миру Учила река тех, кто жил среди холмов. В тех, кто населял горы, Ее волны будили силу, отвагу, готовность к борьбе. В бескрайних же степях Берега реки одевались изумрудной оправой садов. Отары овец и табуны лошадей Топтали своими копытами лошадь. плодородные равнины, богатые города, прекрасные дворцы, словно перенеслись с небесных стран, рождённые в облаках, на яркий ковёр широких степей. Пылкость и стремительность, вольность и предприимчивость сочетались в людях с созерцательностью и неторопливостью. Однажды течение реки принесло с собой лодку с со странником. Первыми его заметили жители горного края. Ревущие волны, покрытые клокочущей пеной, прорывались сквозь каменные скалы, и гул их борьбы тяжким эхом постоянно сотрясал горные кряжи. Однако появление лодки совпало со странной тишиной, упавшей на реку. Вода словно замерла или оледенела. Странник, стоя на корме, скрестил на груди руки и спокойно ждал, когда повинуется его желанию. Лодка сама причалит к берегу. Он вышел на землю и стал обходить дома, заглядывая в лица людей. «Кого ты ищешь?» — спросили люди. «Того, кто взялся бы ухаживать за моим цветком». Пусты были его руки, но он не мог бы уехать. Но внезапно в них возник светящийся цветок. Белые лучи его были необычайно прекрасны, но смотреть на них было невозможно. Они не просто слепили глаза, но проникали вглубь, заставляя людей чувствовать свою душу. А в ней возникал зов. Сердце наполнялось любовью и желанием отдать ее всему миру. В неведомый путь звал людей звездный цветок, но цели этого пути не показывал. Смутились и жители гор. Их храбрость и сила готовы были на подвиг, на который могла вдохновить ясная цель, но идти в неведомое, Доверившись не разуму, а сердцу, они не решались. Четно бродил странник и стучал в дверь. В конце концов ему перестали открывать. Это было удивительно, тем более что он выглядел не как нищий, а скорее как царь. Вот именно Разве случалось такое, чтобы цари просили? И стыд охватывал людей, отказывавших ему, но признаться в этом казалось еще труднее. И лишь в одном доме странника у порога встретил старик и, склонив колени, принял в свои руки драгоценный цветок, сказав Я не знаю, сколько еще проживу, но готов отдать все свои дни твоему цветку. Странник коснулся его лба и вернулся в лодку, чтобы плыть дальше. Среди лесов он снова причалил к берегу, чтобы найти того, кто бы взялся ухаживать за его пчелами. и собирать мёд. В прозрачном хрустальном улье велись маленькие золотые пчёлы, а на дне его тяжёлым янтарным росплеском покоился драгоценный мёд. Один запах его кружил голову, но вкус его таил в себе горечь познания, которая могла превратиться в сладость лишь при условии что человек готов будет принять и радость, и печаль без предпочтения. Увы, на такое люди не были способны. В том мире, где они жили, всё было понятно: то, что хорошо, вызывало радость, а то, что плохо печаль. Оказаться вне этих мер и ценностей казалось страшно. И снова долго бродил странник, стучась в разные двери, пока ему не отворила одна бедная женщина. Её считали вечной неудачницей, так как судьба её не складывалась. Она рано потеряла своих родителей, дом её сгорел, муж погиб на охоте, дети потерялись в лесу и не вернулись к ней. Соседи сторонились её, опасаясь, что её невезение повредит им. Но именно она не побоялась вкусить горячий мёд и взялась ухаживать за золотыми пчёлами. И снова странник вошёл в лодку и оказался среди жителей равнины. Он принёс им огненную змейку, чтобы они узнали её мудрость. Но её истина раскрывалась лишь после укуса, и только в смерти человек мог познать тайну жизни. Страшным показался этот дар. Не каждый бы осмелился шагнуть в пропасть ради того, чтобы взлететь в небо. И здесь, среди степных жителей, Лишь один ребенок не побоялся взять от странника его змейку, чтобы ухаживать за нею и поддерживать ее огненную жизнь. Странник уплыл дальше, а жизнь потекла своим чередом. Разделились народы, населявшие берега Великой реки на три государства — горное и море. лесное и степное. Дары, оставленные людям, стали творить чудеса исцелений и потому вскоре превратились в священные реликвии, вокруг которых создались учения. А странники стали говорить, что это сам Бог спустился к людям, чтобы показать им путь. Но хотя жители всех трех государств сходились в том, что бог приплыл по реке, каждый из них оспаривал верность чужих взглядов и утверждал истинность своего, считая себя единственным избранником. Жители горной страны построили чудесный храм для цветка, за которым некогда ухаживал старик. Да, ему удалось сохранить дар странника, но размножить цветок не получилось. Лишь бледные подобие цветка рисовали жрицы храма и раздавали тем, кто поклонялся ему. Увы, пойти за его зовом, принять его свет в своё сердце, никто не решился. То же случилось и в стране лесов. Священный улей окружили мраморными стенами и над ними возвели золотые купола по числу пчёл. Сам запах мёда разрешалось вдыхать лишь раз в году. Тогда в сердцах людей вздымались неведомые дотоле чувства, и они начинали петь. В их песнях звучали мечты о несбывшемся зове странника. принять свою боль и притворить её в радость. И в третьей стране маленький мальчик долго ухаживал за огненной змейкой. Люди поодиночке, а затем толпами приходили к нему, чтобы полюбоваться радугой света, которая возникала в танцах огненной змейки. Она вовлекала в ритмы Своих движений всех, кто смотрел на нее. Люди кружились безостановочно, И в священных танцах рождались их мечты о бессмертии. Потом пришло время, и дар странника признали священным. От огня чудесной змейки стали зажигать костры во время праздников, И для самой змейки выстроили священную. грандиозное святилище. И люди степей верили, что только для них спустился вниз по реке великий странник, чтобы даровать им своё учение. Проходили годы. Страны сражались за свои убеждения, хотя никто из жителей реки не мог воплотить заветы своего бога. Лишь легенды вещали новым поколениям, что великий странник вернется снова, чтобы утвердить свое учение и наградить праведных. И случилось однажды чудо. Снизу, против течения реки, плыла белая лодка, и свет исходил от фигуры, стоявшей на корме ее со скрещенными руками. Толпы собрались на берегу, и когда неизвестный причалил, люди обратились к нему с одним вопросом. Что ты принёс нам, о чужеземец? Он улыбнулся и ответил: То, что я принёс вам, то и оставил. Его не поняли, и снова и снова требовали ответа. Он же молчал. Тогда гнев наполнил толпу. «Это самозванец и лжец!» — кричали одни, хотя он не назвал им себя. «Он приплыл снизу и против течения нашей реки!» — кричали другие. «Пусть он докажет нам, что именно он принес огненную змейку!» — требовали третьи. Странник молчал. И тогда его хотели схватить и казнить. И вдруг дорогу толпе загородил мальчик. Уже столько лет прошло с тех пор, как он встретил странника, однако время не тронуло его. "Отпустите его", обратился он к толпе. "Я за него отвечу". То параступилось. Странник вошел в лодку и отчалил, а мальчика схватили за руки и потащили в храм огненной змейки. Она ужалила его, но он не умер. Тогда его обвинили в колдовстве и заключили в тюрьму. Самым страшным обвинением против него было его признание ориентироваться. что бог страны степей, страны лесов и страны гор один и тот же. А чужеземец в это время приплыл в страну лесов. И там повторилась та же история. Его сочли самозванцем. Но и тут явилась женщина И когда ее руку засунули в священный улей, Пчелы не тронули ее, А волшебный мед, который она пригубила, Не сжег ее души. И так же, как мальчик, Она оказалась в тюрьме, И ее ожидала страшная кара за слова, Что Бог, пришедший некогда в их край, Был тем же, как... что посетил и степную, и горную страны. Стоит ли повторять, что и в краю гор странник оказался чужеземцем. А старик, принявший дар, был обвинён в вероотступничестве, так как признавал торжество Бога с теми, кто учил людей в других странах. то, что не смогла объединить любовь, объединили ненависть и злоба. Три страны вывели на казнь трёх своих пророков. На огромном плату, посреди волшебной реки, собрали костёр, на который возвели старика, женщину и мальчика. странно похожи друг на друга показались они толпе собравшихся словно были из одной семьи вспыхнуло пламя костра но огонь не обжигал их зато воздух трепетал и пламя вздымалось всё выше и выше в нём как в увеличительном стекле Фигуры осуждённых вдруг выросли до гигантских размеров. Теперь сомнений не оставалось. Три громадных лица словно повторяли друг друга. Но если бы только друг друга. Нет. Они являли собой лик великого странника. Делпа пало на колени, протягивая руки к небу. Изображения лиц исчезли в дыму. Зато тысячи белых цветов покрыли берега реки. Над ними зажужжали золотые пчёлы, а их гул превратился в торжественный гимн. в небе засверкали десятки огненных змеек сливающихся в одну радугу